Письмо 47. Сенка приветствует Луцилия! Я с радостью узнаю от приезжающих из твоих мест, что ты обходишься со своими рабами как с близкими, так и подобает при твоем уме и образованности. Они рабы? Нет, люди! Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? «Нет, твои смиренные друзья, они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны Мне смешны те, кто гнушается сесть за стол с рабом, и почему? Только потому, что спесивая привычка окружила обедающего хозяина толпой стоящих рабов» Он ест больше, чем может. В непомерной жадности отягощает раздутый живот до того, отвыкший от своего дела, что ему труднее освободиться от еды, чем вместить ее. А несчастным рабам нельзя раскрыть рот, даже чтобы сказать слово. Розга укращает малейший шепот. Даже случайно кашлянувший, чихнувший и кнувший — Не избавлен от порки. Страданием искупается Малейшее нарушение тишины. Так и простаивают они целыми ночами, Молча и не евши. Из-за этого и говорят о хозяевах те, Кому при хозяевах говорить запрещается. Зато другие, кому можно перемолвиться словом Не только при хозяине, но и с ним самим, Кому не затыкали рта... Готовы, бывали, за хозяина подставить голову под меч, принять на себя близкую опасность. За столом, — они говорили, — под пыткой молчали. Часто повторяют бесстыдную пословицу «Сколько рабов, столько врагов». «Они нам не враги, мы сами делаем их врагами. Я не говорю о жестокости и бесчеловечности». Но мы и так обращаемся с ними не как с людьми, а как со скотами. Мы возлежим за столом, а из них один подтирает плевки, другой, согнувшись, собирает оброненные пьяными объедки, третий разрезает дорогую птицу и уверенными движениями умелых рук членит на долей то грудку, то гуску. Несчастен, живущий только ради того, чтобы по правилам резать откормленную птицу. Но тот, кто обучает этому ради собственного удовольствия, более жалок, чем обучающийся по необходимости. А этот, виночерпий в женском уборе, воюет с возрастом, не имеет права выйти из отручества, снова в него загоняемый. Годный уже в солдат, он гладок так как стирает все волоски пензой или вовсе выщипывает их. Он не спит целыми ночами, деля их между пьянством и похотью хозяина. В спальне мужчина, в столовой мальчик. А тот, несчастный, назначенный цензором над гостями, стоит и высматривает, кто лестью и невоздержанностью в речах или в еде заслужит приглашение на завтра. Вспомни о тех, на ком лежит закупка снеди, Кто до тонкости знает хозяйский вкус, Какая еда раздразнит его запахом, Какая понравится на вид, Какая своей новизной пробудет убитый тошнотой голод, На что он, присытившись, не может смотреть, И чего ему сегодня хочется». И с ними он не в силах пообедать, считая, что унизит свое величие, если сядет за стол с рабом. Великие боги! А сколько людей служит хозяевам, вышедшим из рабов? Я видел, как хозяин стоял у порога калиста, и когда другие входили, он, когда-то повесивший на калиста объявление, выводивший его на продажу среди негодных рабов, Не был допущен. Раб, выброшенный в первую десятку, На которой глашатый пробует голос, Отблагодарил хозяина сполна, Отказав ему и не сочтя его достойным войти в дом. Хозяин продал Калиста, Но Калист хозяину продал куда больше. изволь подумать, разве он, Кого ты зовешь своим рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не дышит, как ты, не живет, как ты, не умирает, как ты. Равным образом и ты мог бы видеть его свободно рожденным, и он тебя рабом. Когда разбит был вар, фортуна унизила многих блестящих по рождению, готовых через военную службу войти в Сенат. «Одних она сделала пастухами, других — сторожами прихиженных. Вот и презирай человека того состояния, в которое ты сам, покуда презираешь его, можешь перейти. Я не хочу заниматься этим чересчур обширным предметом и рассуждать насчет обращения с рабами, с которыми мы так надменны, жестоки и сварливы». «Но вот общая суть моих советов. Обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобою обходились стоящие выше. Вспомнив, как много власти дано тебе над рабом, вспомни, что столько же власти над тобою у твоего господина. Но надо мною господина нет». «Ты еще молод, а там, глядишь, и будет. Разве ты не знаешь, в каких летах попало в рабство Гекуба, в каких Крес и мать Дария и Платон и Диоген? Будь милосерден с рабом, будь приветлив, допусти его к себе и собеседником, и советчиком, и сотрапезником.